Глава шестая. «Еще раз кто-нибудь при мне скажет, ладушки, убью», — истерично подумал Павел, подходя с Егором к дому, где жила Марина. Было уже два часа дня. Между тем, поджидавшая своих мальчиков Марина решила созвать некий форум. Для начала она пригласила трупа, сама не зная почему. Наверное, потому что, выйдя за конфетами к чаю, она вдруг встретила Семена. Семена. Он был по-прежнему с таким же жутким отрешенным лицом, но в чистом костюме. «Кто приодел-то?» — спросила Марина. «Друг», — коротко ответил Семен. «Складбище, что ли?» — усмехнулась про себя Марина. «Но раз встретились, то одно к одному. Надо пригласить, чтобы видели мальчики». семён ничему-то не удивился, и спустя час, точно как ему и сказала Марина, пришел и молча сел в кресло. Немного раньше пришел и Артем Глубаковский, свой человек, лет тридцати пяти, сподвижник Марины по эзотерическим кругам, которого она и посвятила в историю с Павлом. — Жалко и опасно, — проговорил Артем. — Ты разбирайся с ним, а я послушаю и помолчу. Потом решим. Появление трупа, именно такое Семен производил впечатление, ничуть не удивило Глубаковского. Он знал привычки Марины. Вспомнил, что даже Орлов иногда чуть-чуть покачивал головой, как бы в легком удивлении, но и в одобрении, полном, глядя на Марину в момент ее взлетов. Семен же во всей этой ситуации почему-то попросил у Марины закурить, имея в виду обыкновенные сигареты. Наконец в дверь позвонили и ввалились мальчики. Павел сразу бросился обо всем рассказывать, начиная с появления на скамейке безлунного, точно стараясь освободить себя. Они сидели в креслах вокруг журнального столика. Глубоковский только расположился чуть в стороне. Когда, наконец, Павел выговорился, труп, не обращая на него никакого внимания, спросил Марину. «Почему твой приятель так психует?» Такой подход совершенно ошарашил мальчиков, и они замерли, не зная, что и сказать. Но Марина скоординировала, жалея Павла. «Господа». «Семен у нас человек особый». Егор и Павел, как близкие к эзотерическим кругам, знали, конечно, глубоковского но присутствие Семена было для них совершенно непонятно. «Впрочем, Марине видней», — решил Егор. Внутренне утихомирив всех, Марина взяла процесс в свои руки и, заявив, что сострадает Павлу, отметила все-таки, что она удивлена таким нервным его срывом. «Павел», — довольно резко обратилась она к нему, — Ведь вы готовились войти в наш круг, готовились принять и понять совершенно необычайные вещи, фантастические с точки зрения обычного человека. А провал во времени — это только начало, и есть из-за чего впасть в истерику. Что же будет дальше? Павел растерялся и даже покраснел, как школьник. «Разве вы не знали, что время — иллюзия?» что с высшей точки зрения нет ни прошлого, ни будущего, что на уровне, приближающемся к вечности, с этого уровня все происходит одновременно, и что на этом уровне прошлое, следовательно, так существует, как и так называемое настоящее, так же, как и будущее, что это единая панорама, и что прошлое исчезает только на уровне нашего восприятия. Вы что, не знали эту азбуку? «Понятно, конечно, понятно», — вдруг взвился Корнеев. «Речь ведь идет не об отражениях в тонком мире того, что происходило в нашем, а о действительном сохранении прошлого, но уже по ту сторону нашего восприятия. Но в отдельных случаях в самой жизни вдруг происходит слом, и человек попадает в эту дыру и оказывается в прошлом или в будущем. Так ведь?» «На человеческом уровне такое объяснение годится», — подтвердила Марина, отпевая чаек. «Таких случаев, кстати, зафиксировано немало, особенно за последнее время. И за бугром, особенно в Великобритании». И, я уверен, у нас. Есть и в прессе сообщения, так сказать. Такие сведения не то что засекречивают, но, во всяком случае, не стремились раньше обнародовать, чтобы у обывателя крыша не поехала. Да и в плане, естественно, научного мировоззрения все может заколебаться. Хотя на него наплевать. «Давно пора», — вставил Егор. «Просто за последнее время щелевые просторы начинают расширяться, вот и все». В сущности, Павел, с вами произошло самое банальное событие. Тут уж Долинин взорвался. «Самое банальное событие? Хотел бы я вас, Марина, видеть там, особенно если вы встретите саму себя, ну, скажем, в утробе своей матери или на ночном горшке. Хотел бы я посмотреть на такую банальность, особенно на ваш вид при этом». Марина расхохоталась. Труп поглядел в потолок. «Это другое, Павел». Относительно себя самого нужны более сложные и весьма неожиданные для человечков объяснения. Глубоковский вдруг пошевелился в своем кресле и что-то пробормотал, стараясь увести эту беседу в сторону. Марина тут же догадалась, о чем Артем беспокоится, и высказалась в другом направлении. «Не думайте, Павел, что я такая отпетая стерва, что вам не сочувствую. Угодить ногой или головой под колесо автобуса тоже простая штука». Чего уж проще и вполне банально, но от этого не легче. В конце концов, я хочу вывести вас из вашего состояния и чтобы вы не задумывались. Вот ваш немного странный приятель почти то же самое говорит, что, мол, нечего психовать. Угрюмо перебил ее Корнеев. Он утверждает так по другой причине. Марина бросила пристальный взгляд на Семена. Он был закован в неподвижность. Семен у нас труп, и с его точки зрения весь мир мертв. «Какая же тогда разница, где и когда находиться? При Цезаре, при Сталине или сейчас? Так ведь, Семушка?» И Марина встала и поднесла ему в бокале хорошего французского вина. «Давай выпьем, дорогой, раз все мертво». Семен очнулся и пробормотал. «Ты права, ты во всем права, Марина. Но мне нисколько не страшно. Боюсь, что миру страшно, а не мне». Марина чокнулась, с ним выпила и, весело сияя, обратилась к Павлу. — Павлуша, держись, дорогой, то ли еще будет. А тут что особенного? Тайна времени. Известно же, что в конце голоса ангелов прогремят. Времени больше не будет. Какая же это тайна, если ее не будет? Труп одобрительно кивнул головой и выпил. — А кто такой этот безлунный? — выпалил Корнеев. — «Да, старичок один?» «Морду ему надо набить», — угрюмо проговорил Павел. «Зачем же так бесчеловечно ухмыльнулась Марина? Специалист он у нас по темным местам и переломам во времени. Все об этом знает. Путешественник. Даже в Южной Америке побывал. Там есть в этом духе кое-что. Но Тимофей Игнатьевич, кстати, очень независим действует сам по себе. Но все-таки...» «Приструнить его, думаю, есть возможность, если это понадобится». «Так что же мне делать?» — тоскливо вскрикнул Павел. «Вы опять за свое? Что делать?» «А мой вам совет, Павел. Наоборот. Вам именно. Надо ничего не делать. «Избави вас, Бог, что-либо делать», — заключила Марина. «Соблюдайте диету, но при этом хорошо питайтесь. Особенно чай полезен, даже крепкий. Алкоголь исключен» кошек лучше не видеть а главное почитайте некоторые манускрипты о соотношении между вечностью и временем я вам дам это вас успокоит это не то что своему родному отцу зубы выбить да еще учитывая что он при этом в могиле глубоковский зашевелился хватит хватит марина нини и он погрозил ей пальчиком но павел так был подавлен происшедшим и авторитет марины был так велик что он не обиделся, а только краснел. В сущности, ему уже было стыдно за то, что он влип в такую историю. Провинился одним словом. Марина подошла к нему и нежно похлопала его по плечу. «Вас будем беречь, но не вопреки судьбе или высшей силе. Но и вы, Павел, следите за собой. Если Тимофей Игнатьевич появится и будет приглашать вас в лес по грибы или на рыбалку, ни в коем случае не соглашайтесь. Гоните его прочь». — Лучше уж я сам приглашу этих мальчиков на рыбалку, — вдруг мрачно сказала из своего угла труп. — Им со мной будет веселее. Все на минуту замолчали. — Видишь, Павел, наш гость тоже вне времени, но не сверху, с неба, где богоносная вечность, а снизу, из-под мира. Это другая, мертвая вечность. — Но вечность, — тихо сказала Марина. Глубоковский опять зашевелился. На Семена все, что случалось в этом мире, не производило никакого впечатления. Иногда уходящий в высшую трупность взгляд его останавливался на Марине, и тогда в его глазах зажигался маленький огонек недоумения, интереса и уважительности. «Все это необыкновенно серьезно», — вставил вдруг Егор. Павел все же не до конца обнажился. Один момент по-прежнему мучил его. И он, к тому же под впечатлением мёртвого взгляда Семёна, вдруг направленного на него, почти закричал. «А всё же, Марина Дмитриевна, я никак не пойму. Когда я увидел свою мать, она уже была беременна мной или нет? Был я там у неё в животе или нет, когда стоял и смотрел на неё? Помните, я же говорил, со мной что-то случилось тогда, неописуемо невероятное. Душа как будто ушла из меня, и я на секунды потерял сознание». По лицу Марины прошла сардоническая, как показалось Павлу, улыбка, и она расхохоталась. «Да, тут могло бы произойти нечто», — добавила она и замолчала. Глубаковский незаметно дал ей знак выйти на кухню, и она вышла, якобы чтобы принести домашний пирог. «Марина, умоляю, тебя не надо», — прошептал он ей почти в ухо. «Я знаю, ты скажешь наоборот, обычного не надо, а я тебе скажу сейчас, необычного не надо». «Мальчики и так на грани. Знаешь, одно дело теории, другое лицом к лицу. Нельзя их пугать. Я чувствую, что ты хочешь открыть им это твое... Не надо. Объясни им как можно проще, без переломов». «Ну ладно, ладно». Марина поправила волосы. «Бог с ними, тише едешь, дальше будешь». И они вернулись в гостиную, все-таки с пирогом. Труп зевнул и ушел. «Ты меня прости, Марина, — сказал он ей в дверях, — мне пора в подвал, у меня там свое, приходи ты ко мне почаще. Приду, обязательно приду, Семен, Чуть — чуть-чуть надрывным шепотом пробормотала Марина, — ты у меня единственный такой. И она закрыла за ним дверь. «Ну, мальчики, — сказала Марина, вернувшись, — давайте сделаем первое предварительное заключение». А потом план таков. По поводу ваших бед нас ждет, пусть встреча и будет недолгой, Юрий Николаевич Буранов. А потом видно будет. Она непонятно, непостижимо почти улыбнулась. Мальчики замерли. итак продолжила Марина, усаживаясь в кресло, на самом деле все и серьезно, и не поддается полному объяснению, и крайне опасно. «Чайку еще налить, паш не удержалась она и налила. «Ну так вот, я имею в виду, конечно, не само прошлое, а встречи с самим собой в прошлом. У вас, Павлуша, не фантастическое тело, как у Кришны, чтобы так вот запросто быть одновременно в разных пространствах и сознавать это. Вы человек смирный. Потому при такой встрече с самим собой могла произойти большая странность, трансфигурация реальности» антологический взрыв, так сказать, по причине несовместимости явлений, с такими последствиями для вас, что, боюсь даже сказать, что произошло бы в конечном итоге, в кого бы вы превратились. В этот момент Корнеев хихикнул, и Павел ошарашенно на него взглянул, точно Егор его предал. «Успокою вас. К счастью, такие случаи, провалы, встречи с самим собой, маловероятны, да и последствия могут быть неожиданно позитивны. Но вы были, видимо, на грани» или что-то в этом роде. Поэтому еще раз повторяю, избегайте безлунного.» Корнеев истерически захохотал. Марина продолжала. «Вы попали в другую плоскость реальности, но ваше восприятие осталось прежним. Это весьма печально и опасно. Вы столкнулись с той очевидностью, что и прошлое, и настоящее, и будущее существуют одновременно». Но, конечно, это так не для вашего обычного восприятия, а для более высшего, другого, приближенного к вечному. Вечность и есть одновременность. В общем, влип ли в историю, ничего не скажешь. К тому же, Павел, учтите, все это учение о времени только одна из доктрин, объясняющая ваш случай. На самом деле таких доктрин может быть несколько. Есть, наверное, и очень тонкие, поразительные. Пожалуй, именно их сочетание, сочетание парадоксов, дает наибольшее приближение к реальности. И к тому же здесь явно есть элементы неуловимые для нашего разума. И это естественно, и с этим надо смириться». Марина заметила вдруг нервное состояние Егора. В то время как Паша оцепенел во время этой речи, Егор как-то встрепенулся, покраснел и что-то порывался сказать. «Вот Егор упомянул о воплощении отражений того, что происходило в нашем мире». Тени прошлого тогда наливаются кровью и таинственно возвращаются на землю из тонкого мира. Она подмигнула Егору. Наконец, не забудем об анормальных чудовищных видениях, но совершенно необычных, которые имеют прямую связь с дневной реальностью, с ее вариантами, с прошлым и с будущим. Вдруг Корнеев вскочил и закричал бредово и бессвязно. «Хорошо, что ушел этот труп, а то мне было страшно!» «Но нет, нет, это не, не мой труп, не мой прошлый труп. Марина Дмитриевна, не пугайте нас, я и так пуганый и ничего не боюсь. В детстве, когда мне было десять лет, учительница визжала мне, не смей верить в Бога, никакой бессмертной души нет, ты сгниешь, ты сгниешь, как и все. Потом, когда мне было шестнадцать лет, мне попался тип, который учил меня верить в то, что я вож. Дескать, это освобождает от вечных проклятых вопросов, от достоевщины. И было время, когда я твердо верил, что я разумная вож, и наслаждался этим». Его слушали, не перебивая, а он бегал по комнате все больше вокруг Марины. «Вы и ваш круг, общение с ним, открыли нам с Пашей невиданный мир. Мы не просто поверили, а познали, что внутри нас бессмертное ядро, а этот мир — ничтожная часть неописуемой невероятной реальности. Но бесконечность имеет и другую сторону. Она ужасна, ужасна для нас, потому что мы привыкли к уюту, но я ничего не боюсь». «Я хочу знать свое будущее, я хочу встретить себя будущего, может быть, какой я буду, пройдя невиданные космические циклы, и поцеловать себя будущего. Мне на прошлое наплевать, я не хочу туда, куда попал Павел. Я хочу видеть себя в будущем, и будущее вообще, хотя бы человечество Я не трупы хочу видеть, а богов». Марина под конец так рассмеялась, что даже погладила себя по коленке. — Эти вы неугомонны, — право, Егорушка сказала она сквозь смех. — Смотрите, как Паш-то присмирел после путешествия в прошлое. — Ну, идите сюда, детишки мои, ко мне поближе. Я вам кое-что нарисую. Такой простой рисунок, как в первом классе. Павел и Егор подвинулись к ней. — Ну вот, видите круг? На нем может быть неопределенное количество точек. Но для упрощения отметим три-четыре точки этот круг с центром ваша душа ваша истинная высшая я скрытая от людей в их обычном опыте точки их может быть сколько угодно частичные воплощения этой души причем в совершенно разных условиях в разных мирах надеюсь из наших теоретических занятий она кивнула головой в сторону глубоковского вы поняли что никаких повторений бесконечных воплощений в одном и том же мире нет реинкарнация в этом смысле Ошибка, популяризация, народный миф. Но речь сейчас не об этом. Для вашего высшего «я», для центра, никакого времени нет и никакого воплощения нет. Эти трансвоплощения касаются только индивидуальной души, они могут быть последовательны, но с точки зрения высшего «я» они одновременны. Теперь подумайте, зачем одна точка будет искать другую точку, другое трансвоплощение в иных условиях пространства и времени? Это невозможно. Одна точка не найдет другую. Чтобы увидеть все точки, все свои бедствия и воплощения, надо вернуться в свой вечный центр, познать его, познать себя метафизически, познать свое тождество с высшим скрытым «я». Тогда для вас станет действительно очевидным ваше бессмертие. И если уж останется любопытство, то можно и узреть все свои бредовые и лихие путешествия по мирам. Иначе абсурд. Корнеев, затаившись, пробормотал. Этот центр в таком случае весьма смахивает на Бога. Марина посмотрела на него и заметила чуть иронически. На Бога. Неважно, как называть вечность. Брахман, абсолют, Бог, высшее Я. Важно, что это и есть ваше собственное вечное Я. Сначала познайте себя, потом называйте хоть Вошью или Абсолютом, все равно. Истинная реальность выше человеческого определения. «Похоже на Адвайту-Веданту», — вставил Павел. «Ни на что это не похоже, а только на самое себя», — ответила Марина. Корнеев, между тем, опять и совершенно неожиданно вспылил. «Все это хорошо, но мне никогда не познать этот центр, не войти в него, пусть это и мое собственное высшее я». Он опять забегал по комнате, как разумная собачонка. «Я пока еще не высшее я, а просто Егор!» Вдруг как-то истерично взвизгнул он и даже подпрыгнул. И я хочу, чтобы Егор, Егор, я, пусть и с маленькой буквы, увидел своих будущих Егоров. Пусть это будут совсем другие существа или человеки других космических циклов. Я понимаю, повторений нет, это жизнь уникальна. А потом, а потом... Егор остановился посреди комнаты, посмотрел вокруг, как на волшебство, и закричал. «Наконец я хочу видеть свои прошлые трупы! Встретиться с тем собой, который умер! Увидеть и поговорить с собой мертвецом!» «Да успокойтесь, Егорушка, успокойтесь!» Бросилась к нему Марина, подавая стопочку водки. «Что вы право так? Вот они, русские мальчики!» Так и не терпится последние тайны разгадать. «Да, я и сама такая!» Егорушка посмотрел на стопочку и чуть не расплакался а потом проговорил, «Господи, когда кончится этот сон? Когда я умру?» «Терпение, Егорушка, терпение!» — ободрила его Марина. «Не все сразу. Не все коту-масленица. Сначала поживите подольше. Вот так. И она подала ему порцию водки прямо в руки. Выпейте, тут немного». Егорушка выпил и повеселел. ну а теперь — К Юрию Николаевичу, к самому! — скомандовала Марина. — Поймаем машину и вперед! Нас ждут!